Глава 5. В институте царило столпотворение. Наконец я нашел, где записывают на нужный мне факультет, заполнил заявление и пристроился в хвосте внушительной очереди. Спина и затылок стоявшего впереди меня парня показались мне знакомыми. Из-за топыренного уха показался крупный, с характерным набалдашником на конце нос, а под ним толстые и абсолютно ровные, как две мандариновые дольки, губы. «Игорь!» Я хлопнул его по плечу. Мандаринные дольки растянулись в улыбке, и он протянул мне руку. «Здорово! Ты тоже сюда?» «Что значит «тоже»?» «Ведь ты вроде на теплотехнику собирался». «Собирался», — согласился я, но передумал. Электричество показалось мне более интересным. «А я говорил тебе!» — обрадовался Игорь. «Помнишь?» Электричество — загадочная энергия, которая вроде бы как и изучена и используется человечеством на полную катушку, а все же остается чем-то таинственным и во многом непознанным. — Ну ладно, ладно, можешь не агитировать, — отмахнулся я. — Выбор сделан. А ты больше никого из наших тут не видел? — Нет, — покачал головой Игорь. Они просто не понимают, что за инженерами в нашей стране будущее. Это сейчас основной спрос на юристов, экономистов, финансистов. Но пройдет немного времени, и появится потребность в инженерах. Верю. Только их все равно не переубедить. — А мы с тобой, как более дальновидные, подадимся в инженеры, — улыбнулся Игорь. — Надеюсь, — Вздохнул я. В это время подошла очередь Игоря сдавать документы, и он присел на стул возле стола с табличкой «Приемная комиссия». Потом бросил мне «Еще увидимся». Куда-то заспешил. Секретарь приемной комиссии, прыщавый молодой мужчина, с всклокоченными волосами, молча взял мои документы и натренированным взглядом пробежал по заполненным графам заявления, сверил данные с моим паспортом и школьным аттестатом. Найдя все в полном порядке, шлепнул два каких-то штампа на бланк заявления, расписался и протянул мне узкую полоску бумаги с отпечатанной на ней инструкцией о дальнейших действиях, где и когда получить экзаменационный лист, по каким дням экзамены и тому подобное. Я поднялся, уступая стол очередному абитуриенту, а точнее абитуриентке, симпатичной девочке с большими голубыми глазами и светлыми волосами, перехваченными на затылке. Я бы, может, и не обратил на нее внимания, если бы не одно обстоятельство. Она была небольшого роста, я бы даже сказал, маленькая. На вид ей было не больше четырнадцати лет. Трудно было поверить, что она уже окончила школу. Девочка посмотрела на меня, и я почувствовал, как меня словно молнией пронзило. Я невольно отвернулся и услышал позади себя голос, который был под стать ее слишком юной для абитуриентки внешности. Я вышел из института и окинул взглядом бурлящую толпу молодежи в поисках Игоря. Но в этом человеческом море отыскать кого-либо было непросто, и я, махнув рукой, уже собирался спуститься вниз по ступеням, как вдруг кто-то окликнул меня. Во всяком случае, мне показалось, что именно меня. Мужской голос негромко произнес. — Молодой человек, можно вас на минутку? Я обернулся. Передо мной стоял невысокий худощавый мужчина лет пятидесяти с аккуратной бородкой. Заметно поседевшие волосы были аккуратно зачесаны на бок. Одет он был в клетчатый костюм болотного цвета, на фоне которого бросался в глаза голубой с желтыми цветочками галстук. Под мышкой мужчина сжимал коричневую кожаную папку, а в правой руке, между большим и указательным пальцами, толстую серебристую авторучку. — Вы мне? — недоуменно спросил я. — Да, да, вам. Мужчина слегка прищурился. — Вы только что подали документы на электроэнергетический факультет. — Верно, — ответил я. — А в чем дело? Что-то не так? Нет, — Нет-нет, все так. Только не могли бы вы уделить мне немного времени? — Пожалуйста. Признаться, я был слегка удивлен таким неожиданным вниманием к моей персоне. Шагая по длинным коридорам института, я силился понять, что от меня понадобилось этому странному человеку, который напоминал мне классического киношного профессора. бородка, хитрый прищуренный взгляд, смешно одет, и решил, что тому просто понадобилась грубая мужская сила, что-нибудь куда-нибудь перетащить или переставить. Мы зашли в совершенно пустынную часть института. Вокруг не было ни души. Профессор прижался ко мне всем телом и буквально вдавил меня в стену. Я совершенно отчетливо видел, что передо мной стена, но когда оглянулся, то увидел профессора, входившего в открытую дверь. Мы оказались в темном коридоре, по обе стороны которого тускло белели двери без табличек. — Не волнуйтесь, голубчик, никто вас здесь не съест, — сказал профессор. — Мы уже пришли. Прошу. Он распахнул передо мной третью справа дверь и впустил в такую же темную, как и коридор, комнату. Глухие жалюзи почти не пропускали свет с улицы. Я почувствовал, как ноги у меня подкосились, а по спине пробежали мурашки. Раздавшийся позади звонкий щелчок заставил меня вздрогнуть. Но в ту же секунду под потолком вспыхнули лампы, заливая помещение теплым желтым светом. Я огляделся. У окна стоял огромный письменный стол, видимо, весьма старый, ибо подобных столов мне раньше видеть не доводилось. Позади высилось большое черное кожаное кресло. Все стены в помещении занимали книжные полки, невольно вызывая ассоциацию с библиотекой. — Прошу вас, располагайтесь, — сказал тот, кого я называл про себя профессором, усаживаясь в кресло. Перед его столом стояли два стула на резных деревянных ножках с черной кожаной обивкой. Я присел на краешек одного из них, оглянувшись на запертую дверь. «Вот попал», — пронеслось у меня в голове. «Но почему же попал?» — улыбнулся он, от чего я чуть со стула не упал. «Меня зовут Николай Александрович Теслов» и я действительно как вы изволили заметить в своих мыслях профессор теслов пробормотал я растерянно а потом улыбнулся и посмотрел на него а знаменитый никола тесла вам случайно не родственником приходится возможно прищурился николай александрович но я вас привел сюда не для того чтобы обсуждать родословную «У меня к вам очень важное дело. Я знаю, Геннадий, что вас интересует электричество». Я кивнул. «Хочу сделать вам не совсем обычное предложение. Я возглавляю кафедру биоэнергетики». Я что-то не слышал о такой. «Об этой кафедре никто не знает, но за исключением тех, кому это положено знать». Это вроде секретной лаборатории? О существовании нашей кафедры известно лишь тем, кто здесь работает или учится. На нашей кафедре работают люди, обладающие поистине уникальными способностями, талантливые ученые и инженеры. Мы создали специальную аппаратуру, позволяющую воздействовать на сознание людей определенным образом. Любой, кто приблизится к этой части здания, даже не заметит, что за одной из дверей скрывается кафедра. Особые импульсы направленного действия, генерируемые охранным излучателем, настраивают его мозг так, что человек просто ничего не видит, ни двери, ни входящих в нее людей. Для его сознания этой части института просто не существует. Данные биополя каждого нашего сотрудника и студента внесены в память охранной системы, поэтому на них излучатель не действует. Таким образом, мы имеем возможность спокойно работать, заниматься своими исследованиями, обучать наших студентов, и никто нам не мешает. Вам ведь показалось, что я заталкиваю вас прямо в стену? Но сами понимаете, если бы я предложил вам добровольно шагнуть в стену, вы бы просто приняли меня за сумасшедшего. Когда ваши данные будут внесены в охранную систему, вы, как и я, будете видеть перед собой обыкновенную дверь. А почему вы мне об этом рассказываете? Потому что вы кандидат на место студента нашей кафедры. Вы ведь, наверное, замечали у себя необычные способности. — Да. — Ага! — обрадовался Николай Александрович. — Пробовали зажигать лампочки руками. Я смущенно кивнул. — Не надо этого стесняться! Тесла встал и, обойдя вокруг стола, остановился возле меня, держа в руке непонятно откуда взявшуюся лампочку. — «Вы обладаете хорошим биоэнергетическим потенциалом. Просто необходимо его развивать и научиться управлять им». При этих словах лампа в его руке тускло засветилась. «Да, самое главное — уметь управлять своей энергией». Лампа в его руке вспыхнула ярким светом. «Она должна подчиняться вашему разуму, а не эмоциям». Лампа вновь стала тускнеть, а через несколько секунд и вовсе погасла. Биоэнергетика — это самый неизученный на сегодняшний день вид энергии и при этом имеющий самый большой потенциал. Наша задача — исследовать этот потенциал и учиться применять его на благо человечества. В маленьком можно сказать, микроскопическом, даже ничтожным по вселенским масштабам человеческом теле скрыта могучая сила. Нет, конечно, она не берется ниоткуда. Все это результат особого умения концентрировать в себе беспорядочную энергию из окружающей среды и усилием разума подчинять ее своей воле. Он вытянул вперед три пальца правой руки указательный, средний и безымянный, и на их кончиках заиграли голубые искорки. Потом искорки словно сорвались и полетели вперед, оставляя за собой сверкающие в воздухе нити. Наконец, достигнув стоявших на столе в бронзовом подсвечнике трех белых свечей, искорки едва коснулись фитилей, и в то же время свечи ярко вспыхнули — потрескивая и помахивая из стороны в сторону оранжевыми язычками пламени. Тонкие сверкающие нити, тянувшиеся от пальцев профессора, растворились в воздухе, оставив после себя характерный запах озона. Я с раскрытым ртом смотрел на это представление и не верил своим глазам. «Ну как, молодой человек, согласны?» поинтересовался Николай Александрович, вернувшись в кресло. — Вы, конечно, можете отказаться. Тогда, выйдя отсюда, вы просто забудете о нашем разговоре. Мы об этом позаботимся. Но, я боюсь, вам придется нелегко в жизни, если вы не научитесь управлять тем удивительным даром, которым наградил вас Бог. — А... «Много?» — едва смог произнести я, с трудом ворочая язык в пересохшем от волнения рту. «Что много?» «Ну, студентов». «Не очень, но хватает. И все просто замечательные ребята. Вам они обязательно понравятся». «Я согласен», — почти шепотом произнес я. «Ну, вот и отлично! Тогда пройдите в соседний кабинет и подпишите кое-какие документы. Секретарь поможет вам». «А как же электроэнергетический?» «Вы будете поступать на свой электроэнергетический и будете там учиться вместе со всеми студентами, но каждый день у вас будет одна дополнительная пара на нашей кафедре». Вы будете приходить сюда и заниматься специальными предметами. С вашего потока мы уже приняли троих. Вы четвертый, и, насколько я знаю, есть еще одна кандидатура. Обычно с курса набирается не более семи студентов. — А как вы узнали, что я... Ну, что у меня есть способности? Теслов Улыбнувшись, взял со стола авторучку и направил ее колпачком на меня. При этом раздался тонкий мелодичный звоночек. — Обыкновенный биоэнергодетектор, — сказал профессор, — настраивается на минимальный порог излучения. Ну, все, желаю удачи. Секретарь расскажет, что вам делать дальше. Я медленно поднялся и словно во сне вышел из кабинета. В голове шумело, то ли от объема полученной информации, то ли от ощущения какой-то нереальности всего происходящего. «Ладно, была не была», — подумал я и постучал в дверь соседнего кабинета. «Войдите», — послышалось изнутри. «Я вошел. Это был маленький кабинетик, не чита профессорскому». Книг тут не было, лишь у одной стены выселся небольшой шкафчик со стеклянными дверцами, за которым виднелись стройные ряды разноцветных папок. Зато количество всевозможной техники наводило на мысль, что это самая настоящая лаборатория. За небольшим письменным столом в стиле модерн сидел симпатичный худощавый молодой человек в круглых очках и что-то записывал в толстый журнал. «Здравствуйте», — сказал я, — «Меня к вам направили... фамилия?» — спросил он, не поднимая головы. И я понял, что это никакой не молодой человек, а девушка, просто постриженная под мальчика. «Ратов Геннадий Николаевич, садитесь». Она кивнула на стул, представлявший собой сочетание тонких металлических трубок и махоньких, чисто символических, круглого сиденья и овальной спинки. Я осторожно приземлился, не слишком надеясь на прочность этой конструкции. Девушка порылась в стопке бумаг и выудила нужный листок. «Так...» — протянула она. «Электроэнергетический. Что касается поступления, то вы идете обычным порядком. Получаете экзаменационный лист, сдаете экзамены. Никаких дополнительных документов от вас не требуется. Сейчас вам нужно будет подписать договор и заявление». «Но прежде сделаем замеры». Она встала и прошла в дальний угол кабинета, где громоздилась аппаратура. «Пройдите сюда». Я послушно подошел. «Раздевайтесь и ложитесь», — сказала она, указывая на кушетку, которую я сразу не заметил. «В каком смысле раздеваться?» — не понял я. «В самом прямом, догола». Я растерянно оглянулся. «Не бойтесь». — усмехнулась девушка. — Сюда никто не войдет. Меня можете не стесняться. Не вы первый, не вы последний. Я неуверенно стянул себе себя штаны. — Давайте, давайте, футболку, носки и трусы тоже. — А по-другому никак нельзя? — Замеры можно делать только на обнаженном теле, иначе будут погрешности. — Погрешности? — проворчал я, укладываясь на кушетку и прикрывая срам руками. Девушка отработанным движением нацепила мне какие-то присоски на лоб, а потом, бесцеремонно оторвав мои ладони от причинного места, насадила на каждый палец по петельке, к которым тянулись тонкие проводки. «Это в самом деле обязательно?» — поинтересовался я, покраснев до ушей. «Да», — ответила она и нацепила какую-то клипсу на мой детородный орган. Я зажмурился и стиснул зубы. Даже во врачебном кабинете мне не приходилось испытывать такого стыда, когда женщина-хирург щупала у меня между ног. Напряжение мое достигло предела, сердце бешено колотилось. Послышался какой-то шум, потом легкое потрескивание, и внезапно что-то оглушительно хлопнуло. Я вздрогнул и открыл глаза. «Вот блин! Ты чего, совсем ненормальный?» Прокашляла девушка-секретарь, отмахиваясь от едкого дыма, повалившего из аппаратуры. «Что случилось?» «Что-что? Плата накрылась! Давай, вставай, одевайся!» Я сорвал с себя провода и поспешно облачился. Она вытащила дымящуюся плату и тут же заменила ее на новую. «Ну что за люди? На, читай договор и заявление! Все уже заполнено, тебе надо только расписаться!» «Ничего, что я на «ты»?» Она посмотрела мне в глаза. — Судя по тому, что ты тут устроил, можешь считать, что тебя приняли на факультет. — Конечно, пожалуйста. — Я Рита. Она протянула мне руку. — Очень приятно, — сказал я, пожав ее маленькую мягкую ладонь. — А ты ничего. — усмехнулась она и вновь стала что-то быстро записывать в журнал. Я опять покраснел и уткнулся в договор. Однако сосредоточиться было непросто. Мне пришлось несколько раз перечитывать документ, но я так ничего и не понял. «Ну что, все уяснил?» — спросила Рита. «В общем, да», — неуверенно ответил я. «Имей в виду, главный пункт договора — конфиденциальность. Никто никогда ни при каких обстоятельствах не должен узнать от тебя о существовании этого факультета. А в остальном...» «Обычный договор. Готов подписать?» Я кивнул. «Вот и отлично», — сказала Рита, забирая подписанный документ. «А то я уже было, начала переживать за тебя». «Почему?» «Если бы ты не подписал, пришлось бы тебя подвергнуть обработке». «Какой такой обработке?» — напрягся я. «Стереть память, ну и немного, скажем так, воздействовать на твой мозг, чтобы ты лишился своих уникальных возможностей. Мало ли, что ты сможешь натворить без контроля. — То есть я бы стал самым обыкновенным человеком? — Хорошо бы! — засмеялась Рита. — Но чаще это заканчивается... Она многозначительно постучала по лбу указательным пальцем. — А почему мне сразу не сказали? — попытался возмутиться я. «Потому что твое решение учиться у нас должно быть добровольным. Понимаешь? А если тебе сказать всю правду сразу, получилось бы, что ты решился на это под давлением, от испуга. Ладно, не бери в голову, все хорошо, что хорошо кончается. Первого сентября зайдешь сюда между двенадцатью и часом, ознакомишься с расписанием». «А как я сюда попаду?» «Очень просто. Данные твоего биополя уже внесены в систему охраны, так что дверь ты найдешь без труда». «А если я не поступлю?» — осторожно поинтересовался я. «Как это не поступишь?» — удивилась Рита. «Ну, если завалю экзамены». «Не завалишь», — прищурилась она. «Просто не имеешь права. Но если такое все же случится, пойдешь сюда на кафедру лаборантом». — Поработаешь годик и снова попробуешь поступить. — А в армию не заберут? — Могут. Но это же ненадолго. К нам и после армии поступают. — Да уж... Я почесал переносицу. — Ладно, спасибо. Из кабинета я вышел в приподнятом настроении. Перспектива учебы на секретном факультете воодушевляла, хотя и немного пугала. Неожиданно в коридоре я столкнулся с той самой девочкой, которая подавала документы в приемную комиссию сразу за мной. Она тоже меня узнала. Несколько секунд мы удивленно смотрели друг на друга, а потом я спросил. «Тебя тоже пригласили?» Она кивнула. «Ты согласилась?» Она вновь кивнула. «Здорово!» выдохнул я с облегчением. «Меня Геной зовут. Лиля!» тихо произнесла она. «Значит, еще увидимся, Лиля!» Улыбнулся я и помахал ей рукой, пятясь к выходу и не сводя с нее глаз. «Увидимся!» Отозвалась она и скрылась за дверью секретарского кабинета.